Глава третья. Доктор Грифон. Франсуа и Амандина только-только успели перенести Лилию-Марию в кухню и уложить ее возле очага, когда граф де Сен-Реми и доктор Грифон, которые приплыли на остров в лодке Николя, вошли в дом. Пока дети раздували огонь и подбрасывали в очаг вязанки тополиных ветвей, которые пламя быстро охватывало, весело разгораясь, Доктор Грифон оказывал бездыханной девушке первую помощь. — Бедняжки на вид не больше семнадцати лет! — воскликнул глубоко растроганный граф. Потом он спросил, обращаясь к доктору, — что вы скажете, друг мой? Удары пульса едва различимы. Но странная вещь. Кожа у нее на лице совсем не посинела, как это обычно происходит, когда человек задыхается, погрузившись в воду, — ответил врач с поразительным хладнокровием, задумчиво глядя на пивунью. Доктор Грифон был человек высокого роста, худой, бледный и совершенно лысый. Только на затылке у него росли два редких кустика черных волос, которые он старательно зачесывал на виски. Лицо со впалыми щеками, изборожденное морщинами от усиленных занятий, было холодное, умное и сосредоточенное. Обладая огромными познаниями и незаурядным опытом, широко практикующий врач, пользовавшийся громкой известностью и стоявший во главе крупного лазарета, мы еще встретимся с ним позднее, доктор Грифон имел только один недостаток. Он, если можно так выразиться, совершенно отвлекался от больного и занимался лишь болезнью. Молод или стар был пациент, богат или беден, была ли то женщина или мужчина, это его мало интересовало, он думал только о том, любопытен ли данный недуг с точки зрения науки. Одно лишь это его занимало. Вообще все люди существовали для него только как пациент. Какое у нее прелестное личико! Да — Для чего она хороша, несмотря на чудовищную бледность! — вскричал граф де Сен-Реми, внимательно глядя на пивунью с нескрываемой грустью. — Видали ли вы хоть когда-нибудь такие нежные, такие чистые черты лица, любезный доктор? — И она так молода! Так молода! — Возраст тут не имеет никакого значения, — отрывисто ответил доктор Грифон. Так же, как не имеет значения и то, попала ли вода в легкие, хотя когда-то это считалось смертельным. Но это грубое заблуждение. Впрочем, опыты Гудвина, превосходные опыты знаменитого Гудвина, это блистательно доказали. Но послушайте, доктор, да ведь это же совершенно достоверный факт, ответил доктор Грифон, целиком поглощенный своим любимым ремеслом. Чтобы установить наличие посторонней жидкости в легких, Гудвин несколько раз погружал в чан, наполненный чернилами собак и кошек. Он держал их там несколько мгновений, а потом вытаскивал еще живыми. Затем, немного погодя, он препарировал этих славных животных. И что же? Препарировав их, он убедился, что чернила проникли к ним в легкие, однако наличие посторонней жидкости в органах дыхания не привело к смерти его четвероногих пациентов. Граф знал, что доктор в глубине души человек прекрасный, но неистовая страсть к познанию часто заставляла его казаться жестким, даже почти жестоким. «Есть ли у вас, по крайней мере, хоть какая-нибудь надежда?» — нетерпеливо спросил граф де Сен-Рими. — «Конечности у пациентки совсем ледяные, — ответил врач, — так что надежды остается очень мало. Господи, умереть в таком юном возрасте, бедная девочка, это просто ужасно! Зрачок неподвижен, расширен, — невозмутимо продолжал врач, приподнимая краем пальца холодные как лед, века Лилии и Марии. «Странный вы человек!» — воскликнул граф, с трудом сдерживая негодование. — Ведь вас можно счесть безжалостным, а между тем вы бодрствовали над моим ложем целые ночи напролет. Да будь я вам родным братом, вы и тогда бы не выказали ко мне большую преданность. Доктор Грифон, продолжая оказывать помощь пивуне, ответил графу, даже не взглянув на него и не изменяя своей обычной флегматичности. — Черт побери! — Неужели вы полагаете что можно каждый день встретиться с лихорадкой, сопровождаемой расстройством координации движений, с такой на редкость осложненной и столь любопытной для изучения лихорадки, как та, которой вы болели. Это был великолепный медицинский случай. Вы слышите, любезный друг, просто великолепный. Ступор, бред, судороги в сухожилиях, внезапные обмороки – Да знаете ли вы, что ваша драгоценная лихорадка отличалась множеством самых неожиданных симптомов? Вас даже поражал, а это уж такое редкое, я бы сказал, редчайшее явление, временный и частичный паралич, если вам угодно знать. Да ради одного этого ваша болезнь имела право на мое пристальное и заботливое внимание». Ведь вы поставили передо мной труднейшую и великолепнейшую задачу. Ибо, откровенно говоря, мой любезный друг, у меня теперь только одно заветное желание — встретить еще хотя бы раз такую великолепную лихорадку. Но такой редкостной удачи два раза в жизни не бывает. Выслушав столь необычную тираду, граф только нетерпеливо пожал плечами. Как раз в эту минуту в кухню, опираясь на руку волчицы, спустился марсиаль, Его подруга, как помнит читатель, надела поверх своей вымокшей одежды плащ тыквы, сшитый из шотландки. Пораженный бледностью возлюбленного волчицы и, заметив его руки, покрытые запекшейся кровью, граф воскликнул. — Кто этот человек? — Мой муж, — ответила волчица, посмотрев на Марсиаля с неописуемой добротой и величайшей гордостью. — У вас замечательная и неустрашимая жена, сударь. — сказал граф Марсиалю. — Я сам видел, как она с редким мужеством спасала эту бедную девочку. — О да, сударь, у меня добрая и неустрашимая жена, — ответил Марсиаль, сделав ударение на последнем слове, в свой черед, посмотрев на волчицу одновременно с нежностью и страстью. — Да, она неустрашимая, и отважна, ведь она и мне спасла жизнь. — Вам тоже? — с удивлением спросил граф. Поглядите на его руки, на его бедные израненные руки! — воскликнула волчица, вытирая слезы, которые смягчили дикий блеск ее глаз. — Да, это ужасно! — вырвалось у графа. — У бедняги изрублены руки. Взгляните, пожалуйста, доктор. Немного повернув голову и посмотрев через плечо на многочисленные порезы, которыми тыква исполосовала руки Марсиаля, доктор Грифон сказал молодому человеку, — сожмите и разожмите кулак. Марсиаль не без труда проделал это. Доктор пренебрежительно пожал плечами, продолжая хлопотать над пивуньей, и сказал как бы с сожалением, — Ничего серьезного в этих ранах нет. Ни одно из сухожилий не повреждено. Через неделю пациент сможет свободно действовать руками. Это правда, сударь. Мой муж не останется калекой, — с благодарностью в голосе вскричала волчица. Доктор, не говоря ни слова, отрицательно покачал головой. — Ну а что с певуньей, сударь? Она останется в живых, не правда ли? — снова спросила волчица. — О, она непременно должна жить. И я, и мой муж так ей обязаны. Потом, повернувшись к Марсиалю, она прибавила. — Бедная девочка, видишь, она совсем такая, как я тебе рассказывала, и она, быть может, станет причиной нашего счастья. Ведь это она подала мне мысль пойти к тебе и сказать тебе то, что я сказала. — Подумать только. И вот, по воле случая, я спасла ее и возле твоего дома. — Она — наше доброе провидение, — проговорил Марсиаль, потрясенный красотой пивуни. Какое у нее ангельское личико! Ох, она ведь будет жить, правда, господин доктор? — Ничего определенного я не могу сказать, — отвечал врач. — Но скажите, может она оставаться в этом доме? Будет ли тут за ней надлежащий уход? «Здесь — Здесь! — крикнула волчица. — Да ведь здесь убивают! — Помолчи, помолчи! — произнес Марсиаль. Граф и доктор с удивлением посмотрели на волчицу. — Этот дом на острове пользуется дурной славой в округе. Так что эти слова меня вовсе не удивляют, — тихо сказал граф де Сен-Реми, наклоняясь к доктору. — Стало быть, вы были жертвой насилия? — спросил графа Марсиале. — Вам тут нанесли эти раны? — А все это пустое, сударь. Здесь у меня возникла ссора. Потом она перешла в драку. Вот меня и поранили. — Но эта молоденькая крестьянка тут оставаться не может, — добавил он с сумрачным видом. — В этом доме не останусь ни я сам, ни моя жена, ни мой младший брат и сестренка, которых вы видите. Мы собираемся оставить остров и никогда сюда больше не вернемся. — Ох, какое счастье! — хором воскликнули дети. — Тогда как же нам поступить? — спросил доктор, глядя на пивунью. — Нечего и думать о том, чтобы перевести пациентку в Париж в том состоянии прострации, в котором она пребывает. Ну вот что. Мой дом отсюда в двух шагах. Моя садовница и ее дочь будут для нее превосходными сиделками. Раз эта чуть не задохнувшаяся утопленница вызывает у вас участие, мой дорогой Сен-Реми, вы будете следить, чтобы за ней заботливо ухаживали, а я стану наведываться и осматривать ее каждый день. — А вы еще разыгрываете роль безжалостного человека, — воскликнул граф. — На самом же деле у вас самое великодушное сердце, как вы только что нам доказали. Если пациентка скончается, а это вполне возможно, мне предстоит сделать весьма интересное вскрытие. Оно позволит подтвердить лишний раз утверждение Гудвина. — То, что вы говорите, просто ужасно, — возмутился граф. — Для того, кто умеет читать, как положено врачу, труп человека — это книга, благодаря которой учишься спасать жизни больных, — невозмутимо ответил доктор Грифон. — В конце концов, вы творите добро, — с горечью сказал господин де Сенрими, и это главное. Бог с ней с причиной. Лишь бы благодеяние совершалось. Бедная девочка. Чем больше я смотрю на нее, тем большее участие она вызывает во мне. — И она его заслуживает, сударь! — восторженно воскликнула волчица, подходя ближе. — Вы ее знаете? — спросил граф. — Знаю ли я ее, сударь? Ей должно быть, я буду обязана всем счастьем моей будущей жизни. Спасая ее, я сделала для нее меньше, чем она сделала для меня. И волчица со страстной любовью взглянула на своего мужа. Отныне она больше не называла Марсиаля своим милым. — Да кто ж она такая? — снова спросил граф. — Сударь, она сущий ангел. Она лучше всех на свете. Да и хоть одета она, как крестьянка, нет такой богатой женщины, нет такой знатной дамы, которая говорила бы так хорошо, как она. А ее нежный голосок звучит, как райская музыка. Она благородная девушка, и мужественная, и такая добрая. А каким образом она упала в воду? Вот этого-то я и не знаю, сударь. Стало быть, она не крестьянка, крестьянка. «Да вы только поглядите на ее белые маленькие ручки, сударь!» «И то правда», — сказал граф де сен — «тут какая-то тайна!» «Но как ее зовут, как ее фамилия?» «Послушайте», — прервал этот разговор доктор, — «надобно перенести пациентку в лодку». Полчаса спустя Лилия Мария, которая все еще не пришла в себя, была перенесена в дом врача. Ее уложили в хорошую постель и поручили материнскому попечению садовнице господина Грифона, к которой присоединилась и волчица. Доктор Грифон пообещал графу де Сен-Реми, который проникался все большим и большим участием к пивуне, возвратиться в тот же вечер, чтобы осмотреть ее. Марсиаль вместе с Франсуа и Амандиной уехал в Париж, но волчица не захотела оставить Лилию-Марию до тех пор, пока бедняжка не будет вне опасности. Остров Черпальщика опустел. Мы вскоре встретимся с его зловещими обитателями у Краснорукова, где они должны были увидеться с Сычихой для того, чтобы вместе с нею убить госпожу Матье. Но до этого мы поведем читателя на свидание, которое Том, брат Сары, назначил ужасной Мегере сообщнице Грамотея.